Советские ученые ездили на Памир и Теньшань. Тюрин взял у Гжелика маленький металлический стаканчик, чокнулся с веем, выпил и поморщился. И собрали много разных фольклорных материалов о снежном человеке. А китайские ученые ездили в Синьцзян, Тибет и в самые глухие горные районы Сикана и опрашивали местных жителей. Я лично разговаривал с тибетскими охотниками, и они говорили, что дикие люди, так называемые «миге», покрытые шерстью, будто бы появились на северо-западе Тибета в районе Нали. В общем, большинство народных преданий гласит о том, что центром обитания снежного человека являются Синьцзян и западные районы Тибета. — Они южные склоны Гималаев, — сказал Гжеляк. Как до сих пор утверждают европейские и американские ученые и путешественники, вроде миллиардера Тома Слика. И все они считают фольклорные данные о снежном человеке вполне достоверными. Между прочим, Том Слик заявил американским корреспондентам, что диких людей вроде сноуменов надо искать еще в горах Камбоджи, Северного Вьетнама, Бирмы и Индонезии. Ян щелкнул языком. То есть в тех странах где нет американских военных баз. Пусть себе ищет в горных районах Тайваня, Южной Кореи, Филиппины, Японии, где имеются эти базы. Где-то вдали хлопнул выстрел. Затем еще два. Эхо прокатилось по горам. Все замолкли. Вэй вздрогнул и хотел вскочить, но Ян удержал его. Юймин положила около себя ружье. Джелек посмотрел на часы и тихо сказал, «Что-то не идет, товарищ он. Может, пойдем искать?» «Не надо», — успокоил его студент. «Он ведь с цереном. Вы ложитесь, а я по подежурю». Спустя некоторое время издалека донеслись странные крики, как будто кто-то заплакал. «Вот так кричат в горах Бирмы лающие олени», — прошептал Вэй и толкнул локтем Яна. «А может быть, покетмены?» Вытащив из кармана смятую бумажку, Вейш вернул ее в костер. Потом взял обгорелую веточку и повернул бумажку так, чтобы она сгорела вся. Подняв голову, он обратился глазами к Яну и пробормотал «На всякий случай сожгу все записи. Вдруг нападут бандиты». Больше не было слышно ни выстрелов, ни криков. Все стали укладываться спать в беседке, кроме Яна и погонщика. Но Ян вскоре заснул. Сяо и Церен вернулись поздно ночью. Разбудив Яна, Сяо отвел его к Кургану и шепотом спросил, «Слышали выстрелы?» «Да, с той стороны». Вэй испугался? «Не очень. Но сказал, что могут напасть бандиты, и сжег какую-то записку». «Мы были в лагере профессора Вэй Дун-Ана». На обратном пути Церен заметил каких-то людей за деревьями. Он видит в темноте, как кошка. Очевидно, они услышали что-то и стали стрелять наугад, но потом решили, что им показалось, и перестали. Мы шли за ними в горы с большими трещинами. Затем свернули к профессору и оттуда передали радиограмму, куда следует. Кто эти люди, неизвестно. Они вернулись к беседке. Юймин подняла голову, бесшумно встала, развела костер и подогрела чайник. Она внимательно оглядела Сяо, но не спросила ни о чем. Как только стало светать, Сяо поднял всех. Царен поехал впереди, положив ружье перед собой, поперек седла. Через три часа доехали до горного селения тибетцев, затем, спустившись к речке и обогнув поляну с огромными валунами, увидели на холме старинный монастырь. Тюринг, Желяк и Студент остались здесь, а остальные после короткого отдыха поехали по каменистому берегу речки и, проехав мимо обгорелого каменного столба с санскритской надписью, стали подниматься между скалами. Дорога круто пошла вверх. Сяо обернулся, и когда Вэй поравнялся с ним, сказал, «Селение, которое мы проехали, у бандитов называлось условно «Лотосом», затем спросил Царена». — Где тебя оставил иностранец? — В монастыре, — ответил Церен, а сам поднялся по этой дороге вверх. Вэй закрыл глаза и, поклонившись, благоговейно произнес «Дорога великого треси На этот раз он вел себя спокойно, ехал рядом с Яном и разглядывал горы в бинокль. Шествие замыкал Фяо не останавливались до самого вечера. Когда стало темнеть, Сяо приказал остановиться у пещеры. Она была довольно глубокой, но низкой, и внутри нее надо было ползать на четвереньках. Пол пещеры устлали шкурами и спальными мешками. Юймин и погонщик развели костер на площадке у выхода из пещеры. Сяо исчез, никого не предупредив. Поужинали без него. Вэй ничего не ел, только выпил немного виноградного вина и сказал, потеряв лоб рукой, «Кажется, простыл вчера, не здоровится, и температура у меня...» «Это из-за разряженного воздуха», — объяснила Юймин. «Не хватает кислорода, в ушах потрескивает». Вэй вздохнул. Он взял у Юймин таблетки и улегся выхода, накрылся одеялом и брезентовой палаткой. Ян залез в спальный мешок рядом с ним. Было решено дежурить по очереди. Церен, за ним Ян, потом погонщик. Юймин заявила, что будет дежурить вместо погонщика, который прошлой ночью караулил лошадей и мулов. И, кроме того, он не умеет стрелять. Ян не успел задремать, как его разбудил Сяо. Ян тихо вылез из мешка и выполз из пещеры вслед за ним. На самом краю выступа, у пропасти, стояли Царен, и Юймин, оба с ружьями. Сяо зашептал. «Было нападение на пограничную заставу в семи ли отсюда! Отряд бандитов был вооружен хорошо, у них автоматы и ручные пулеметы. Они напали внезапно и после недолгой перестрелки ушли в горы». «Значит, они где-то около нас». Ян с воинственным видом похлопал по карману, где был револьвер. «Как вел себя Вэй?» — спросил Сяо. «Сегодня спокойно. Простудился немного и лег рано. Я ни на минуту не отходил от него». «Следи за ними ночью, а то еще вылезет из пещеры, пойдет бродить и наткнется на бандитов. Они, наверное, шныряют поблизости». Сяо в упор посмотрел на Яна. «Если увидишь бандитов, не струсишь? Не бросишь Вэя?» Ян мотнул головой. «Ты мне поручил охранять его, и я это выполню. Обязан выполнить!» «Спите все», — сказал Сяо. «Я буду здесь дежурить с Сареном». Юймин зажгла фонарик со свечкой, на площадке перед пещерой поставила жестяную банку, около нее положила продолговатый камень. Ян растянулся на спальном мешке рядом с веем. Юймин проползла в дальний угол пещеры и свернулась там в клубочек, положив голову на рюкзак.